сто шестьдесят второе гуру от астральных эмоций и чувств нельзя требовать постоянства, ибо самая сущность астрала заключается в постоянной смене его ощущений, потому так неустойчивы людские настроения и чувства. Астрал может окрасить привлекательностью с а м о е н е п р и в л е к а т е л ь н о е я в л е н и е и астрал может заменить с а м о е я р к о е ч у в с т в о противоположным. Суда столько увлечений. И столько разочарований людей друг в друге. Непрочно все основанное на личных чувствах а с т р а л а Поэтому наблюдая в людях приливы и отливы астральных чувств, следует хранить полное спокойствие и не допускать того, чтобы они затрагивали и влияли. Умение не поддаваться чужим настроениям подобного рода достигается опытом.